8.2. Подвал. Кабаре «Бродячая собака» находилась в погребке в подвале дома на площади искусств. В те времена, до 1920-х годов, площадь называлась Михайловской. Самые знаменитые русские поэты того времени пили здесь, курили, общались и читали свои стихи. Для поэта вход был бесплатным а остальных посетителей, тех, кто платил за вход, называли фармацевтами. Для поэтов все мы, читатели, немного фармацевты. Анна Ахматова бывала и на средах у Вячеслава Иванова, и на вечерах в «Бродячей собаке», как и многие поэты в те годы. Она вспоминала, как однажды вечером в «Бродячей собаке», когда все шумно ужинали и гремели посудой, Маяковский вдруг решил прочитать несколько стихотворений. В какой-то момент Мандельштам встал, подошел к нему и сказал, «Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр». По словам Ахматовой, когда свои стихи читал Мандельштам, казалось, будто лебедь взлетает над всеми, и это самая красивая рецензия на поэзию, которую я слышал в жизни.